Глава тридцать девятое. Июль, тысяча семьсот шестьдесят девятый год. Оксли. На город опустилась несвойственная ему тишина, и Роуэн выполняла работу по дому с непривычной для себя медлительностью, долго возясь даже с простыми поручениями и делая между ними продолжительные перерывы. Растущее напряжение ощущалось в воздухе, как в часы перед грозой. Хозяин вновь отсутствовал. И Роуэн, видевшая, как он направлялся в таверну в конце главной улицы, втайне подозревала, что там его ждёт карточный стол. Перед уходом Патрик велел ей уложить ему в дорогу чистые вещи, но, закончив, Роуэн не могла заставить себя взяться за привычные дела. Она устала от лжи, потока притворства и фальши, просочившегося в дом, отравляющего воздух точной язва. Он коснулся всех. Даже Пруденс в последнее время её избегала. Могли ли обвинения Элли стать причиной? Она сделала всё возможное, чтобы помочь девушке, но та, похоже, желала ей лишь зла. Роуэн едва дождалась обеда, а когда наконец раздался бой часов, она с первым ударом набросила плащ, так как небо действительно предвещало грозу, и было готово в единый миг разразиться ливнем. Она выскользнула через чёрный ход и обошла дом по узкому проходу, ведущему на главную улицу. В нескольких метрах Анна заметила две знакомые фигуры: своего хозяина и мисс Стивенсон, стоявших под вывеской таверны 7 звёзд. Разговора ей было не расслышать, и Роу, скрыв лицо капюшоном, чтобы её не заметили, двинулась вперёд. Ей не стоило беспокоиться, ни один из собеседников не обратил на неё внимания, так как они были заняты своим спором. Делая вид, что рассматривает витрины лавок, она украдкой бросила на них взгляд. Похоже, разговор шёл на повышенных тонах. И в эту секунду её хозяин схватил миссис Тивенсон за запястье и потащил по улице. Роуэн сразу поняла, что они направляются к реке. Перед глазами мелькнуло видение стремительного потока у мельницы и исчезающий в бурлящей пене силуэт в красном плаще. С женщиной из Лондона произойдёт что-то ужасное. Роуэн почувствовала это, точно удар кинжалом в живот. От мясной лавки её окликнул Томи, но она не обернулась, торопясь дальше. пара исчезла из виду. Но Роуэн быстро прошла следом и свернула на узкую улочку, которая вела к мельнице с другой стороны. Зацепившись плащом за куст дрока, она споткнулась и порвала чулок. Но не остановилась, бросившись бежать, чтобы оказаться у реки первой. Она уже задыхалась от нагрузки, рвано вдыхая и выдыхая, но не могла позволить себе хотя бы замедлиться, даже когда в груди уже всё горело. Но оказавшись на берегу, Пана увидела совершенно другого человека. Кэролайн Холлендер в алым бархатном плаще с распущенными волосами и диким взглядом. Она будто потеряла рассудок. Хозяйка протянула к ней руки, и Роуэн заметила, что они трясутся как у больного. "Разве вам не нужно быть дома, госпожа?" охнула Роуэн. "Ты знала?" потребовала ответа Кэролайн, будто не слыша вопроса. "Знала что?" Боюсь, что раскрылось ее предательство. Роуэн приготовилась принять наказание, каким бы оно ни было. Проглотив комок в горле, она готовилась к худшему. Но ее хозяйка назвала имя, которое она не ожидала услышать. А Белльс и моем муже. Роуэн молча смотрела на нее, не решаясь ни подтвердить, ни опровергнуть подозрения госпожи. В то же время ощутив облегчение при мысли, что о ее собственных грехах. Ещё не стало известно. Я должна знать правду, сквозь сжатые зубы настаивала Каролайн. Я обошла весь город, каждую таверну и аллею. Он здесь. Я шла за ними, за ним, сказала Роуэн. Пойдёмте, продолжим поиски. Они подошли к реке и сразу же увидели обоих, чуть дальше по тропе впереди у мельничного пруда. Мэри Луиза Стивенсон И Патрика Холандера. Роуэн и Скарлайн ускорили шаг, и вскоре Роуэн различила резкие движения, увидела, как они размахивают руками, при этом наклонившись друг к другу. Патрик Холандер не твердо стоял на ногах, пошатываясь, точно пьяный. Чулок сбился, карманы вывернуты, будто чтобы показать, что в них ничего нет. Из-за шума воды ей не удавалось расслышать ни слова, хотя враждебность обоих сомнений не вызывала. Её хозяин поднял руки, будто признавая поражение, но при этом задел Мистивенсон по плечу. А она покачнулась, оказавшись так близко к воде, что Роуи нахнуло. Губы её хозяина шевельнулись, но слов не было слышно. "Патрик!" закричала Кэролайн так громко, что её услышали. Патрикс и Мэри оба остановились, словно от изумления, что они оказались не одни. Кэролайн подхватила юбки Бросилась к ним, несмотря на увеличившиеся размеры Талии. Подбежав к мужу, она коснулась его плеча, но он сбросил ее руку с такой силой, что Кэролайн сделала шаг назад. Споткнувшись, она зацепилась о запутавшийся в ногах плащ. Застыв от ужаса, Роуэн смотрела, как ее госпожа стоит на берегу и в следующую же секунду падает, как подкошенная, и ее уже нет. Неспокойные воды сомкнулись над ней в одно мгновение. Патрик взревел. Роуэн не могла шевельнуться, а её хозяин, сбросив камзол, зашёл в воду, выкрикивая имя жены. Роуэн не могла заставить себя думать. Мысли словно застилал туман. В ушах стоял грохот потока. Время словно замедлилось, превратилось в стекающий с пчелиных сот мёд. Наконец она вновь обрела дар речи, хотя слова, которые она прокричала ему вслед, даже ей больше напомнили проклятие. Роуэн смотрела только на всплывший плащ, видение, ставшее жуткой правдой. Рядом вдруг оказался Томи. Не тратя времени на вопросы, она просто указала на алое пятно. Он без промедления скинул верхнюю одежду и вошел в воду, а Амери тем временем двинулась дальше по реке, вглядываясь в стремину. Патрик уже добрался до середины пруда, ныряя там, где появился плащ, но каждый раз выныривая с пустыми руками. Кэролайн! Кричал он, дико озираясь по сторонам и всматриваясь в воду. "Кэролайн, покажись!" Третий, четвёртый, пятый раз он нырял, и всё безрезультатно. "Я, я не, я не вижу её", крикнул он им. "Я не могу её найти! Её будто утянуло в водоворот". Он в нофи сейчас под водой, но на поверхность уже не вынырнул. Томи, добравшись до этого места, Сам нырнул в клокочущий поток. Через мучительно долгий миг, он, показавшись на поверхности, повернулся к Роуэн, отряхнулся и покачал головой. Но он не сдавался и продолжил нырять. "Она здесь!" раздался крик Мэри. Она добежала по берегу до места, где пруд соединялся с рекой, и течение было поспокойнее. "Сюда!" Роуэн бросилась к ней, всё ещё видя красный плащ. пролитой кровью расплескавшейся по воде. Уже не думая о том, что боится воды, Роуэн, пробежав по тропинке на ходу сбрасывая накидку, кинулась в воду. Споткнувшись, она чуть не упала, юбки намокли, и течение тянуло её за собой вглубь. С трудом она всё же шла вперёд, тяжело дыша. Собственная безопасность её уже не волновала. Наконец она добралась до Кэролайн и, подхватив её под мышки, потащила к берегу. Мэри, зайдя в реку по пояс, помогала Вместе они смахнули с лица Кэролайн звичятку, точно кружевом опутавшую её, и наклонились ближе, проверяя, остался ли хоть малейший шанс, что искра жизни ещё теплится в ней. Он толкнул её. Выдохнула Мэри: "Я видела. Возможно, он не собирался, но это он толкнул её и чуть не столкнул меня". Её трясло от холода и потрясения. С рук и платья ручьями стекала вода. Он сам дьявол. Она обняла Роуэн. Ты в порядке? Ты сама чуть не утонула. Тепло руки даже через промокшее насквозь платье немного успокоило Роуэн. Вместе они держали Кэролайн над водой, не зная, что делать. Нескольких мгновений ничего не происходило, но затем, будто целую вечность спустя, с губ женщины сорвался слабый вздох. Дыхание постепенно становилось всё более ровным. И Роуэн почувствовала невероятное облегчение. Вместе с Мэри они вытащили Кэролайн на берег, убедившись, что её госпожа всё ещё цепляется за жизнь. Роуэн вновь замерла, пытаясь осознать всё, что произошло за эти несколько чудовищных минут. Надо отнести её в дом, наконец произнесла она, когда к ней вернулось самообладание. Но как? спросила Мэри. Бегите за помощью. У мясника есть подвода. Теперь уже Роуэн решительно взяла ответственность на себя. Мэри встала, как смогла отжала юбки, и не твёрдым шагом, так как мокрая одежда цеплялась за ноги и мешала идти, направилась в сторону города. Роуэн наглянулась ещё взглядом Томи, опасаясь худшего, боясь даже вздохнуть. Но тут она его увидела. Его голова показалась над водой, как могла бы вынырнуть выдра. Но не успела она обрадоваться, Как заметила движение на дальнем берегу. Тело её хозяина перекатилось на бок, и на мгновение Роуэн решила, что это течение вынесло безжизненное тело. И когда он сел, отряхиваясь и откашливаясь, она вскрикнула: "Томи, помоги ему!" Несмотря на то, что Патрик Холлендер сделал или не сделал, она не могла просто смотреть на человека, нуждавшегося в помощи. Кроме того, Тана знала, что когда её хозяин в конце концов осознает, что он сделал, и ему придётся с этим жить. А это было наказанием куда большим, чем любое другое.